В гостях у приятеля Всю неделю Патисо рассказывал о своем приключении, поэтически описывая места, которые он посетил, и возмущался, что встречает вокруг себя так мало энтузиазма. Только старый, вечно хмурый экспедитор господин Буавен по прозвищу Буало слушал его с неизменным вниманием. он жил за городом и имел маленький садик который старательно обрабатывал по общему мнению он довольствовался малым и был вполне счастлив. потисо теперь понимал его вкусы общность интересов сблизила их чтобы закрепить эту зарождающуюся симпатию дядюшка буаван пригласил потисо позавтракать в следующее воскресенье в свой маленький домик в колом. Патисо выехал с восьмичасовым поездом и после долгих поисков обнаружил, наконец, в самом центре города узкий тупик, настоящую сточную канаву между двух высоких стен и в самом конце ее полузгнившую калитку с веревкой, накрученной на два гвоздя вместо запора. Открыв калитку, он очутился лицом к лицу с неописуемым существом, которое, по-видимому, все же было женщиной. Грудь ее была обмотана грязным трепьем. Юбка клочьями свисала с бедер, в растрепанных волосах трепетали голубинные перья. Она разъяренно уставилась на гостя маленькими серыми глазками и, помолчав с минуту, спросила: Чего вам. Господин Буавен живет здесь. «Здесь! А на что он вам, господин Буавен?» Патисо растерялся. «Да он меня ждет!» Вид у нее стал еще более свирепый. «А, так это выявились завтракать!» Дрожащим голосом он прошептал. «Да!» Повернувшись к дому, она яростно крикнула. «Буавен! Вот твой гость!» Коротышка Буавен тотчас же появился на пороге какого-то оштукатуренного сарая, крытого жестью одноэтажного, похожего на грелку для ног. Он был в белых нанковых штанах с пятнами от кофе и в засаленной панаме. Пожав по тесу обе руки, он увел его в свой так называемый сад — Это был клочок земли величиной с носовой платок в конце другого грязного прохода, окруженный такими высокими домами, что солнце заглядывало сюда не более чем на два-три часа в день. Анютины глазки, гвоздики, желтофиоли и несколько розовых кустов чахли на дне этого колодца». Здесь совершенно не было воздуха, но стояла жара, как в печи от раскаленных солнцем крыш. — Деревьев у меня нет, — говорил Буавен, — но их заменяют соседские стены, тенисто, как в лесу. Он взял потесо за пуговицу. — Окажите мне услугу. Вы видели хозяйку, она не больно-то приветлива, не правда ли? Но это еще что, подождите, завтрака! Представьте себе, она отнимает у меня служебный костюм, чтобы я сидел дома и дает мне такое тряпье, в котором невозможно показаться в городе. Сегодня-то я еще одет прилично, предупредил ее, что мы с вами пообедаем вместе. Это дело решенное, но я не могу полить цветы, боюсь испачкать брюки, а уж если испачкаю, все погибло, вот я и надеялся на вас. Хорошо? Потесо согласился. Снял сюртук, засучил рукава и принялся изо всех сил качать ручку насоса. Тот свистел, пыхтел, хрипел, как чехоточный, но выпускал всего лишь тоненькую струйку воды, точь в точь, как в фонтанчике у Олиса. Ушло десять минут на то, чтобы наполнить лейку. Потесо обливался потом. Дядюшка Буаван руководил им. Сюда, вот на этот цветок, еще немножко, достаточно. Теперь сюда. Дырявая лейка протекала, и на ноги Потиссо лилось больше воды, чем на цветы. Брюки его намокли снизу и пропитались грязью. Двадцать раз подряд начинал он сызново Снова обливал ноги, снова потел, скрипя рукояткой насоса, а когда, выбившись из сил, остановился, дядушка Буавен умоляюще потянул его за руку. — Ну, еще одну лейку только, одну и довольно. В благодарность он поднес Патисо розу, но настолько уже распустившуюся, что, коснувшись сюртука, она осыпалась, оставив в петлице некое подобие зеленоватой груши, чем Патисо был крайне удивлен. Из деликатности он ничего не сказал, а Буавен сделал вид, что ничего не заметил. Но вот издали послышался голос госпожи Буавен. «Идете вы, наконец! Говорят вам, что готово!» и они направились к грелке, трепеща как преступники. Сад был в тени, но дом зато находился на самом солнцепеке. Никакая жаркая баня не могла сравниться с его комнатами. Три тарелки с плохо вымытыми оловянными приборами по бокам стояли на сосновом столе, липком от застарелого сала. В глиняном горшке с разогретой бурдой плавали остатки вчерашней говядины и картошка, покрытая пятнами. Сели. Принялись за еду. Большой графин с водой, чуть подкрашенный вином, обратил на себя внимание тесо. Смущенный Буавен обратился к жене. «Послушай, Дошенька...» «Не дошли ты нам ради такого случая, неразбавленного вина?» Она яростно уставилась на него. «Чтобы вы оба нализались, не так ли? И чтобы горланили у меня целый день. Спасибо за такой случай!» Он замолчал. После рагу она принесла блюдо картошки, приправленной совершенно прогорклым свиным салом. Когда и это кушанье было съедено в том же молчании, она объявила. «Все, можете отправляться!» Буаван был ошеломлен. «А голубь? А, а как же голубь, которого ты ощипывала утром?» Она уперлась руками в бока. «Вам этого быть может мало. Если приводишь гостей, так это еще не основание, чтобы сожрать все, что есть в доме. А что же, по-твоему, я буду есть вечером, а?» Мужчины встали, вышли за дверь, И дядюшка Буавен, по прозвищу Буало, шепнул Тесо: «Обождите минутку, сейчас мы удерем». Он прошел в соседнюю комнату, чтобы закончить свой туалет. И по тесу услышал следующий диалог. «Душенька, дай мне двадцать су». «На что тебе двадцать су?» «Ну, мало ли что может случиться. Всегда хорошо иметь при себе деньги». Она завопила так, чтобы ее слышно было снаружи. «Нет, денег я тебе не дам!» Раз этот человек завтракал у тебя, так пусть хоть оплатит твои сегодняшние расходы!» Дядюшка Буавен вернулся к потесо, и тот стал вежливо раскланиваться с хозяйкой. «Сударыня, разрешите поблагодарить, ваш любезный прием?» Она ответила. «Ладно, смотрите, только не приводите его пьяным, а то будете иметь дело со мной, понятно?» И они ушли. Они выбрались на берег сены напротив островка, поросшего тополями. Буавен Нежно поглядывая на реку, сжал руку соседа. — Каково, господин Потисо? Еще неделька, и мы с вами отправимся. — Куда, господин Буавен? — Да на рыбную ловлю, ведь она открывается пятнадцатого. Патисо ощутил легкий трепет, как при первой встрече с женщиной, которая сразу овладевает вашей душой. — А, так вы рыболов, господин Буавен? — спросил он. «Рыболов ли я? Да рыбная ловля — моя страсть!» потисо принялся расспрашивать его с глубоким интересом. Буавен назвал ему всех рыб, плавающих в этой черной воде. потисо казалось, что он видит их. Буавен перечислил ему все крючки, приманки, места и время лова каждой рыбы. И Патисо чувствовал, что становится еще более страстным рыболовом, чем сам Буавен. Они условились в следующее же воскресенье отправиться вместе на открытие сезона. Там будет начато обучение по тесо, который поздравлял себя с тем, что нашел такого опытного руководителя. Пообедать они зашли в какой-то мрачный притон, где собирались лодочники и разный окрестный сброд. У входа дядюшка Буаван счел нужным предупредить. «Здесь неказисто, но очень уютно». Сели за столик. Уже после второго стакана аржантеля Потису понял, почему госпожа Буавен угощает мужа лишь подкрашенной водицей. Коротышка сразу потерял голову, пустился в разглагольствование, вскочил, стал показывать свою силу, ввязался, как миротворец, в ссору двух подравшихся пьяниц, Не вступись хозяин, его, наверное, пришибли бы вместе с Патисо. За кофе он был уже так пьян, что не стоял на ногах. Хотя друг его и прилагал все усилия, чтобы не дать ему напиться, когда они вышли, Патисо вынужден был вести его под руку. Они углубились в ночную тьму, нависшую над равниной, сбились с дороги, плутали долгое время и вдруг очутились среди целого леса кольев, доходивших им до самого носа. Это был виноградник с подвязанными лозами. Они долго бродили по нему, испуганные, сбитые с толку, возвращаясь по своим следам и не находя выхода. Наконец дядюшка Буавен по прозвищу Буало упал на кол и разодрал себе физиономию. Немало этим не смущаясь, он остался сидеть на земле, вопя во всю глотку с упорством пьяного, выкрикивая громкие протяжные и протяжные лай, то, в то время как перепуганный Патисо взывал во все стороны «Эй, кто там? Эй, кто там?» Какой-то запоздалый крестьянин пришел к ним на помощь и вывел их на дорогу. Приближаясь к дому буавенов, Патисо чувствовал, что его охватывает ужас. Наконец они добрались до калитки. Она внезапно распахнулась и перед ними, подобно древней фурии, предстала госпожа Буавен со свечой в руке. Окинув взглядом мужа, она ринулась на с воплем. — Ах, каналья! Я так и знала, что вы его напоите! Бедняга, обезумев от страха, выпустил своего приятеля, рухнувшего в жирную грязь тупика, и со всех ног бросился бежать на вокзал.